«Прошу тебя, мой маленький принц, — сказал Экзеперинь, — не напоминай мне так часто о невозвратном. Этой книге я не придавал особого значения. Мне всегда казалось, что моя лучшая книга впереди. Я и сражался с фашизмом по той причине, что знал, если победит фашизм, мне нет места в таком обществе. Придется замолчать навечно. А такую жизнь я не мог себе представить. Что такое жизнь без творчества? Вот-вот-вот-вот, Запрыгнул на одном месте маленький принц и захлопал в ладоши. Мы наконец-то пришли к главному. Я твердо верю, что когда жажда творчества станет на вашей планете потребностью, тогда люди получат право на жизнь с любым количеством лет. Хочешь — живи пятьсот лет, хочешь — две тысячи лет. А пока только гении имеют право на дублирование жизни. В разных галактических мирах появляются их двойники. Они становятся символами разума мироздания. Без них космос угас бы, как неизвергающийся вулкан. Как все это интересно, но как сложно — произнес Экзюпери задумчиво. «Категории твоих рассуждений, мой маленький принц, некоторым образом спорны, но я не отрицаю их. Меня больше волнует вот что. Ты говоришь, как убеленный сединами академик, а в то же время выглядишь, как ребенок. Я никак не могу сопоставить одно с другим. Мне кажется это, как бы сказать поточнее, неестественным, да?» — спросил маленький принц. — Пожалуй, что так, — ответил Экзепери. — Своими знаниями ты превзошел собственное детство. Зачем тебе знать так много? Как хорошо маленькими шажочками идти к вершине мудрости, но если взять и перелететь на эту вершину, то потеряешь что-то невосполнимое и навсегда утратишь очарование миром. Я понимаю, о чем ты говоришь, Антуан. Я напоминаю тебе мальчика из сказки, В сердце которого попала льдинка. И снежная королева взяла его в свой дворец, Где он забыл простые радости жизни. Что ж, такое сравнение уместно, Но только на первый взгляд. Если бы это было и в самом деле так, То кто бы пришел к тебе на помощь? когда самолет падал в море. Это был очень убедительный аргумент в пользу доброго и отзывчивого сердца маленького принца. И писателю стало неловко за свои мысли. Он взял маленького принца за руку и долго не выпускал ее из своих рук, пока не убедился, что маленький принц простил его. Так они стояли и смотрели в глаза друг другу, И все понимали без слов, и мысли их были настроены на одну космическую волну. Было великолепное ощущение дружбы, которое кзепери ценил больше всего на свете. Сердце было переполнено благодарностью к маленькому принцу. Снова закаты, снова рассветы Дни пролетают, их не вернешь А на далекой планете где-то Маленький принц, ты как в сказке живешь Можно не верить в реальность твою Можно сказать, не бывает такое Но я в этом снова пою Что там хотел бы Быть я с тобою в долгий маршрут отправляются птицы, птицы на юг улетают опять. Маленький принц мне снова приснится, и я ему успею сказать: "Прилетай, поскорей". Почему не Сидишь, ты полетом своих всех людей, всех людей покоришь. Ах, как печально эта разлука, но мы не будем напрасно грустить маленький принц. Стань заочно мне другом, Я так хочу с тобою дружить. Жаль то, что нету космической почты, Сколько бы писем послали все дети. Песням как будто письмо посылают В космос от имени всей планеты. В долгий маршрут отправляются птицы,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 Всех людей Всех людей Покоришь Прилетай Прилетай поскорей Почему Почему не летишь Ты полетом Ты полетом своим Всех людей, всех людей покори.